Глава тридцать первая. Мелагрин. План. Задумчиво произносит Кэр, пока я наскро натягиваю комбинезон. Приближается к нам за стол с подносом, на котором дымят три тарелки. Не знаю, имеет ли смысл брать с собой Виолу. Я её не покину. Вскидываюсь. Если её захватят, у нас не останется пути отступления. Если на орбите её задержит полиция, их тоже не останется. Возможно, соглашается Кер. Да уж, подстава с этой стрельбой. Молчу. Действительно нехорошо вышло. Но ситуация вся не ахти. Вот разрулим, тогда буду думать, как улаживать конфликт. Приступаем к еде. Кер тем временем высвечивает над столом виртуальную схему ламана. Видимо, мысленно передаёт Виоле, что показывать. Вот тут, коснувшись пальцем, увеличивает горный массив, словно подёрнутый дымкой. Зона нестабильного магнитного поля. Далеко от городов считается опасной, поэтому официальный транспорт предпочитают её обходить. Киборги тоже не могут сканировать внутри неё. Этим путём мы пару раз покидали планету. Там, разумеется, вокруг по периметру стоят защитные установки, но пароли все у отца. Раньше были. Это единственный вариант. Как высоко достаёт эта аномалия? Пьер внимательно всматривается, словно уже просчитывает варианты высоко. Коридор можно проложить прямо с рабиты. На самом деле, это очень уязвимое место Лавана, поэтому держится в строжайшем секрете. Держалось. Неужели киборги не догадаются, что вы можете им воспользоваться? Не знаю. Мрачно отзывается Кэр, смотря, где перехватили отца. Раньше удавалось их обойти. Все официальные границы контролируют они. Там не прорваться. Так понимаю, другого варианта в любом случае нет. пожимает плечами Пьер. Возможно, нас впустят, если запросим официальный визит. Но мне кажется, лучше как можно дольше оставаться в тени. До да, Ломана часа 3, если не ошибаюсь. кивает Пьер. Предлагаю поспать. R24. Мал при помощи вёлы организовывает нам отдельные каюты. Внутри зала, ближе к задней стене, вырастают перегородки с кроватями между ними. Пьер пытается покормить Чимку, но тот всё ещё слишком занят изучением игрушечного городка, который, к тому же, время от времени меняется. Смотрю несколько мгновений на нашего неожиданного сородника. Понятия не имею, что может связывать его с Ломаном, но я рад, что он сейчас с нами. И всё-таки он слишком уязвим. Эти еще шорты с дурацкими пальмами. «Снимай штаны!» – вздыхаю. «Последнее решил отобрать!» – поднимает бровь Пьер. «Ага!» – соглашаюсь, Пьер хмыкает. «Скидываю комбез. На, возьми, тебе нужнее. А я подзаряжусь, добавлю пару восстановительных программ». «У тебя свои трусы тоже ничего!» – смеется. «Не жадничай. Твои все же создавались на выход, а мои исключительно для внутреннего пользования». Ну, говорил, хмыкает Пьер, и вдруг серьёзно добавляет: "Спасибо". Приближаюсь к медибоксу. Несколько мгновений раздумываю, что будет, если всё-таки зарядить Зетку. Интересная альтернатива обычному оружию. Но не рискую, оставив её на попечение псца, отправляюсь отдыхать и питать своё кибернетическое тело. Милагран. Не то, чтобы удаётся поспать, Ну заставляю себя хотя бы полежать с закрытыми глазами. Надо же, а карта оказывается какой. Камбес отдал. Странно, не ожидал от него почему-то. Хотя что я могу от него ожидать? Мы действительно виделись раза два. Остальное по рассказам Лин, которая вряд ли тоже хорошо успела его изучить. Хихик, над разговором ребят после всё замолкает. Только Чимка резвится с Вёлой. Но и это вскоре становится лишь фоновыми звуками. За Чимку я спокойна. Виола приучена следить за детьми. Особенно, когда их много, и на каждого у меня не хватает рук и глаз. Лежу, обдумывая всё случившееся. Честно пытаюсь подремать. «Через полчаса выход из-под пространства», — сообщает Виола наконец. Поднимаю тяжёлую голову с подушки, выбираюсь из кровати, забегаю наскоро полоснуться. Пьер кормит Чимку. Похоже, тот все 3 часа играл с виолой и её строением. Теперь глаза малыша слепаются, и мне становится его жаль. Мало ли как там на ломане, может, снова придёт су убегать, но никакого режима у бедного ребёнка. Он привычный. Сообщает Пьер в ответ на мой взгляд. Долго вы в твоём? Полгода. Бессмертные всем помогают, вспоминается вдруг, и следом в голове вспыхивает понимание. Ты «Обращался к ним, да? К Исиде?» Пьер на миг замирает, бросает на меня хмурый взгляд. «Не помогло», — отвечает. «Хочу ещё спросить, но он прерывает резко». «И это не та тема, на которую я буду разговаривать». Киваю, принимая его решение. «Ведь исследования Исиды действительно могли бы помогать людям, кто, потеряв родных, не отдал бы всё, чтобы их вернуть. Любимую жену, маму своего малыша». ар 24. Вот оно что. Неужели кто-то и правда может возвращать к жизни умерших, или это всё огромная афера? Очень полезно заполучить в должники такого как Пьер, к примеру. Предлагаю разделиться, произносит тот, как ни в чём не бывало. Зачем? хмурится Милагран. Предпочитаю не хранить все яйца в одной корзине. Скиньте мне маршрут и пароли. Будем держать связь. О'кей. Скину схему в твой Скин. Соглашаюсь. Не держать же силой. Удобно всё-таки, когда сразу можно подгрузить всё, что нужно. У вас нейтрализаторы есть? спрашивает наёмник. Обычный, усиленный. Мал достаёт из кармана взмахивать небольшой трубочкой, которая в своё время доставила мне несколько неприятных моментов. Морщусь, процессор пытается привести мышцы лица к исходному положению, но благодаря программе я держу его на минимальных мощностях. Отец всегда считал нейтрализаторы началом конца эры киборгов, произношу задумчиво. Ибо кто угодно может их нейтрализовать, а значит, не только войны из них теперь никакие, в том числе и телохранители. Возможно, поэтому он до последнего не хотел возить нейтрализаторы на Ламан. И всё же я бы обзавёлся парочкой помощнее. Знаю тут неподалёку место, где можно разжиться. Смысла нет, пожимает мел плечами. Парочка нейтрализует двоих или четверых, а остальные, несколько десятков, станут лишь злее. Наличка есть, Пьер придерживается собственного мнения, в споры не вступает, но и менять его явно не собирается. По картам нас могут быстро вычислить. Мел копается в пляжной сумке, извлекает оттуда колье с изумрудами, бросает ему через стол. Держи. Это же мой подарок Ливонии. Не то чтобы я возмущён, Но сомневаюсь, что та отдала его добровольно. Ну прости, разводит мои руками. Я брала его надеть под платье и не успела вернуть. Пойдёт, соглашается Пьер, поймав. А ну дорого тебе, поглядывает на меня Мел. Алин не хватится? У неё их полно, не думаю, что быстро. Ну, наверное. Если уж она не слишком парится по поводу моей собственной пропажи, ей готовы лично испытывать киборгов то какое-то там колье отной сотни и подавно не ценит буду рад если оно нам поможет соглашаюсь поможет уверенно отвечает пьер осторожно вытаскивает из-за стола и поднимает на руки засыпающего чимку я тогда к себе милагран смотрит ему вслед пока стыковочный шлюз не закрывается переводит взгляд на меня думаешь вернётся произносит с сомнением пожимаю плечами Мне тоже его уход показался внезапным. Но кто там знает, какие у кого тараканы в голове? Может, понял, что я не смогу оплатить его услуги, решил, колье лучше, чем ничего. Нет, тут что-то другое, качает головой Мэл. По-моему, ему нужно наломан без относительно нас. Думаешь, это связано с бессмертными? Но как? У нас они никогда не были замечены. Думаю, Кому может быть выгодно не давать нам второго шанса на жизнь? Тем, кто против перенаселения. Мы давно уже не утимся на одной планете, места хватает с избытком. Так кому выгодно, чтобы мы продолжали умирать? Киборгам, бормочу. Разумеется, сейчас они сильнее. Но если люди смогут выживать нас больше, людей в смысле, и мы тогда стали бы бесстрашнее. Мэл глядит на меня, но ответить не успевает. «Выхожу из-под пространства. Займите места», – рапортует Истин. Мел поднимается, перемещается за пульт, возле нее появляется еще одно кресло, одновременно с тем, как исчезает отведенное для меня в сторонке. «Виола, ты приняла его в семью?» – хмыкает Мелагран, пока я усаживаюсь рядом. «Так вам удобнее будет болтать», – невинно хлопает глазами голограмма. «Я планирую болтать с тобой», – отвечаю. «Коннектись, помогу настроиться на коридор». Милагрен. Кэрен прикрывает глаза, хотя обычно киборги многофункциональны и вполне могут поддерживать одновременный диалог и работу с другими устройствами. Но, видимо, ему пока ещё сложно перестроиться. Не отвлекаю. Рассматриваю в виртуальных экранах, как мы выходим из-под пространства. Почти сразу гравибайк Пьера отстыковывается и снова исчезает в подпространстве. Впереди открывается голубовато-зеленоватый шарик Ламана с двумя материками. Один большой обитаемый, второй маленький, горный. Туда-то нам и нужно. По экрану бегут графики и столбики показателей. Виола запускает защиту. Кер передаёт ей коды доступа к планете и помогает выстроить тот самый коридор. Стискивая подлокотники, почти не веришь, что нас не засекут. Если Авина не выпустили, то наверняка и коды сменили, и вообще давно уже всё захватили к чертям. Но нади, мы продолжаем лететь. Ничего не задерживает наш корабль. Вио резко меняет траекторию, пикирует к поверхности почти под ответственным углом. Силовые ремни вжимают нас в кресла. Каэра, это нормально? Вскрикиваю я.